На доске объявлений говорится, что автобусное сообщение отменено на неопределённый срок. Полтора часа уходит на поиски такси. Потом из-за рождественских пробок ещё полтора часа уходит на то, чтобы такси наконец довезло и высадило их в темноте у ворот. По пути девушка вынимает фиксаторы из ушей, кольца из носа и губ, штифты и маленькую цепочку, соединяющую ноздрю с губой. На воротах табличка с надписью Chebres. «Что это значит?» — спрашивает девушка. «Без понятия», — говорит Арт. «Дом под названием «Без понятия», — говорит девушка. Путь от ворот к дому оказывается неожиданно долгим, а тропинка вся раскисла после грозы. Арт включает свой телефон, чтобы осветить дорогу. В ту же секунду телефон начинает гудеть от уведомлений Твиттера. «Господи!» «А еще, говорят, связь плохая». Арт переживает о том, о чём его уведомляют эти уведомления, но затем отгоняет от себя эти мысли и начинает переживать о своих ботинках и о том, чтобы напомнить девушке снять ботинки, когда они доберутся до входной двери освещённого дома, который чётко виднеется прямо вон там, за изгородями. Но, свернув обогнув угол, они видят, что свет идёт не от дома, а от машины, и обнаруживают машину, брошенную посреди дороги с распахнутой водительской дверью возле хозпостройки, двери которой тоже широко раскрыта. Это здесь? спрашивает девушка. Э-э, говорит Арт. Он ощупывает изнутри дверь постройки. Когда загораются люминесцентные лампы, он видит, что помещение огромное, намного длиннее простого гаража и забито коробками. Склад, говорит он. Сеть магазинов моей матери. Что за магазины? спрашивает девушка. Она тычет в старую картонную фигуру годфри в натуральную величину, стоящую у стены с одной рукой на боку, а другой взмахом указывающей на надпись в виде радуги над головой. Годфри Гейл говорит. О, не будь таким. А, говорит Арт. Это мой отец. Девушка явно не узнает Готфри, но она и не обязана, слишком молода. Если бы Готфри не был его отцом, наверное, Арт тоже не узнал бы его. Когда они познакомились, Шарлотта не только знала, кто такой Готфри, но у нее даже была виниловая пластинка с записью радиопостановки, которую, правда, не на чем было слушать. Когда Арт познакомился с ней, она знала о Готфри больше, чем сам Арт. «Офигеть!» — говорит девушка. «Долгая история». Говорит Арт. «Папочка, я едва его знал». «Вы говорите такие странные вещи?» Говорит девушка. «Я встречался с ним всего дважды», говорит Арт. «Он уже умер». Это срабатывает, и потому, слегка опешив, она не называет его странным, а наоборот смотрит на него с подобающей грустинкой. Арт выключает свет в сарае, садится на водительское сиденье и находит выключатель фар. Щелк «Темнота». Это здание плюс вся эта земля, и вы говорите, что ещё есть дом, говорит девушка. Они добираются по тропинке до дома. Тут маячит перед ними в темноте сам погружённый в осьмо. Входная дверь распахнута, внутренняя за ней тоже. Снимите обувь, говорит Арт. Пока он стягивает с себя ботинки, загорается свет на крыльце, а потом и в прихожей. Он переступает в носках через нераспечатанные рождественские открытки. Девушка опережает его и находит выключатель. В общей комнате за прихожей загорается свет. Температура воздуха здесь очень высокая. Загорается свет в гостиной. Там очень жарко. Арт открывает дверь и обнаруживает комнатку с унитазом и раковиной. Мои руки. Он пересекает прихожую, проходя мимо шкафчика, заставленного драгоценной керамикой. Она принадлежала Годфри. Там царит хаос. Некоторые предметы разбиты, большинство лежит на боку, друг над дружкой или друг под дружкой, как будто сюда упал метеор. Арт входит в огромную кухню. Девушка уже там, сидит напротив его матери за столом, ага пышит жаром. Ага Популярная в Великобритании марка кухонных плит. Радиатор, который он трогает на ходу, такой горячий, что обжигает руку. Но мать в застегнутом пальто, шарфе, овчинных перчатках и такой толстой меховой шапке, что похоже в ней на животное. Она смотрит перед собой из-под меха, как будто в комнате нет никого, кроме нее. «Это ваша мать?» – спрашивает девушка. Арт кивает. Он озирается в поисках бойлера или термостата. Не находит ни того, ни другого. Открывает холодильник. Там почти ничего нет. Полупустая банка горчицы, одно яйцо, нераспечатанная упаковка салата с коричневой жижей внутри. Он заглядывает в большой шкаф. Там пара пакетов кофе, стаканчик органического бульона, нераспечатанная упаковка лесных орехов. Он возвращается к столу. В миске два яблока и лимон. Арт садится. Это ведь ненормально, говорит девушка. Арт качает головой. Девушка кусает ноготь. Вы собираетесь выйти на холод? спрашивает она его мать. Его мать нетерпеливо саркастично и презрительно фыркает. Я вызову врача, говорит Арт. Его мать грозно поднимает руку в перчатке. Ты вызовешь врача, Артур, говорит она. Только через мой труп. Девушка встаёт. Она снимает с его матери шапку и кладёт её на стол. Вам тут жарковато, говорит она его матери. Девушка развязывает шарф, снимает его и складывает, кладёт перед его матерью на стол рядом с шапкой. Наклоняется, расстёгивает пуговицы пальто и стряхивает его с плеч его матери. Однако девушка не может снять пальто с его матери, не стянув перчаток, а его мать теперь крепко сжимает руки в плотное овчине. Не хотели бы вы снять эти перчатки, говорит девушка. Нет, спасибо, говорит его мать. Но большое вам спасибо. Сними их, София, говорит Арт. Это моя подруга, Шарлотта. Приятно познакомиться, говорит девушка. Мне очень-очень холодно, только и говорит его мать. Она пожимает плечами под пальто, чтобы натянуть его снова себе на шею. Что ж, Говорит девушка: "Ладно, если вам холодно". Она открывает подряд все шкафчики, пока не находит стакан, куда набирает воды из-под крана. "Интересно, знаете ли вы, известно ли вам о том?" говорит его мать, беря стакан воды овчиной лапой. "Что у вас всё лицо в маленьких дырочках". "Известно", говорит девушка. А ещё мне интересно, знаете ли вы, что вам здесь совсем не рады, говорит его мать. На это Рождество у меня непривычно много дел и некогда развлекать гостей. Нет, об этом я до сих пор не знала, говорит девушка. Но теперь буду знать. Вообще-то этот год такой загруженный, что вам, возможно, придётся спать не в доме, а в сарае, говорит она. Да где угодно, говорит девушка. Нет, говорит Арт. Она не может. София, мы не можем спать в сарае. Мать не обращает на него внимания. Мой сын вскользь рассказывал, что вы виртуозно играете на скрипке, говорит она. А? говорит девушка. Так что раз уж вы здесь, то вполне можете развлечь меня в какой-то момент. говорит его мать. Я очень люблю искусство. Не знаю, рассказывал ли он вам об этом. Ой, я бы постеснялась играть перед вами, говорит девушка. Само унижение почти всегда отвратительно, говорит его мать. Нет, я могу честно сказать, что играю на скрипке, честно, гораздо хуже, чем вы себе представляете, говорит девушка. Ну, сейчас мне больше ничего и не нужно о вас знать, говорит его мать. Спасибо, говорит девушка. Я рада, говорит его мать. Это уж вряд ли, говорит девушка. Ха-ха, говорит его мать. Его мать чуть ли не улыбается. Но затем её лицо снова становится каменным, и она сидит, уставившись в пустоту в своей верхней одежде, а девушка вежливо отступает, уходит и становится в прихожей. Из дверного проёма она подзывает кивком Арта, но у того всё внутри словно застыло. Он может лишь стоять за кулисами разыгравшейся драмы. В голове пусто, словно оттуда всё выкачали, как в старой песне: "А дырки в ведре, милая Лиза, дырка" Вот и всё, что осталось у него внутри. Почини его, милый Генри. Дырка в ведре. Популярная детская песенка около 1700 года. Как можно заткнуть дырку соломой? Он никогда не понимал эту песню. Разве что дырка совсем малюсенькая, а сейчас дырка в нём великовата. И эта песня, звучащая в ушах с комедийным местным выговором, превращает его в статиста на сцене материной жизни в очередной раз. Он смотрит на давно увядшие цветы в вазе на столе. Так вот откуда запах. Они вызывают у него ещё больше злости на мать, которая сегодня превзошла все свои прежние выступления. Она перещеголяла саму её себя. Он смотрит на незнакомую девушку в доме своей матери. Идиот он, что привёз сюда кого-то. Идиот, что вообще приехал сам. Не идиот, а и диалект. Вот что он такое. Язык, на котором больше никто в целом мире не говорит. Он последний здравствующий носитель собственного языка. Он был слишком обеспечен. Забыл на всё время поездки, почти на весь день о том, что сам такой же безжизненный, как исчезнувшая грамматика. Кладбищенская россыпь фонем и морфем. Из последних сил он пересекает комнату и подходит к девушке в дверях. Та берёт его за руку. «Вы можете кому-то позвонить?» — говорит она. Она произносит это тихо, чтобы его мать не услышала. Она добрая, но от ее доброты его коробит почти так же, как от холодности его матери. «Я вызову тоже такси», — говорит он. «Вызову другое такси, оно может отвезти нас в... в... в... в... не знаю куда. В городе есть гостиница, я могу позвонить в гостиницу, могу попробовать вызвать такси обратно до Лондона, но...» По-моему, учитывая, что сегодня сочельник и уже так поздно, мы можем прождать до да... не будь таким придурком, говорит девушка. Я не, говорит он, но девушка поднимает руку. Она не слушает. Сестра, говорит она. Что? говорит он. Ты сказал, есть сестра. Она живёт где-то рядом? С своими большими, грубыми руками он отодвигает девушку чуть дальше в прихожую. Мы должны позвонить сестре, говорит она. Я не могу, говорит он. Почему? спрашивает она. Они не общаются, говорит он. Они не общались друг с другом уже лет 30. Девушка кивает. Звони ей, говорит она. Январь. Относительно тёплый понедельник. 9 градусов. Поздняя зима. Через пару дней после того, как 5 миллионов человек, в основном женщины, приняли участие в маршах по всему миру, выступая против мизогинии во власти. Мужчина лает на женщину, то есть лает по-собачье. Гав-гав. Это происходит в Палате общин. Женщина выступает, она задаёт вопрос. Мужчина лает на неё, пока она его задаёт. Подробнее. Член парламента от оппозиции задаёт вопрос министру иностранных дел в Палате общин. Она ставит под сомнение дружеское расположение, проявляемое британским премьер-министром, и его неоднократные заявления об особых отношениях с американским президентом, который тоже имеет обыкновение сравнивать женщин с собаками, и который заявил в день, обозначенный в календарях как день памяти жертв Холокоста, что намеревается запретить въезд в Соединённые Штаты Америки большим группам людей на основании их религиозной или этнической принадлежности. Пока член парламента выступает, с одной стороны, застряя внимание на том, каким образом это запланированное постановление скажется на кризисе с беженцами и на людях, находящихся в вынужденном изгнании в связи с войной в Сирии, а с другой стороны, задавая серьёзный вопрос о том, что может означать лидерство, как здесь у нас, так и в Соединённых Штатах, старший управляющий член парламента лает на неё по собачье. Гав-гав. Немного любопытных фактов. Палата общин одна из двух палат парламента Соединённого Королевства, двойного органа высшей законодательной власти Великобритании. Женщина-член парламента, дипломированный юрист, которая также случайно оказалась чем-то вроде селе звезды в Пакистане, где проживала много лет до того, как была избрана в Палату общин и играла в популярном сериале, который показывали в этой стране. Мужчина-член парламента, бывший биржевой маклер и внук Уинстона Черчилля. Впоследствии, когда женщина-член парламента пожаловалась, мужчина-член парламента извинился. Он намекнул, что это была легкомысленная подколка. Женщина-член парламента приняла извинения. Оба проявили снисходительность. По-прежнему стоит зима, но снега нет. Его не было почти всю зиму. Это будет одна из самых тёплых зим в истории. Опять. Однако в некоторых местах холоднее, чем в других. Сегодня утром на бороздах вспаханной земли выступил иней, который растаял на солнце только с одной стороны. Арт на природе. Глава вторая. Рассветная темнота раннего рождественского утра лучшее время на земле для старой песни о ребёнке, заблудившемся во время снегопада. Но кем был ребёнок в песне? Куда он шёл? Почему вообще вышел в снегопад? Сильно ли он замёрз и потерялся, был он точно так же летом, весной или осенью, или же он потерялся лишь потому, что была зима? Я не знаю. Диккенс в Рождественской песне говорит только то, что малютка Тим тоненьким жалобным голоском затянул песенку о маленьком мальчике, заблудившемся в буран, и спел её, поверьте, превосходно. Так что лучше я расскажу тебе что-нибудь более верифицируемое. Что значит верифицируемая? Верифицируемое означает, что мы можем доказать истинность благодаря установленным фактам. Ладно. Например, я могла бы привести тебе парочку весьма верифицируемых фактов. Весь моя версифицирую. А человек по имени Кеплер, который изучал время и гармонию и верил в сродство истины и времени. Что такое сродство? Сродство означает родство, и по его мнению, истинное и время как бы родня, члены одной семьи. Ой, он одним из первых установил тождество кометы Галлея. Одним из первых постиг, что на самом деле это не разные кометы, как люди думали много столетий подряд, а одна и та же комета, которая возвращается к нам снова и снова. Он уделял внимание как очень далёким, так и очень близким вещам. Однажды на воротник его пальто упала одна единственная снежинка, и он одним из первых в истории сосчитал её стороны и написал о том, что кристалл снега состоит из повторяющегося узора. Кристалл снега — то же, что и снежинка? Такое бывает, но снежинка может появиться и в том случае, если два и более кристалла снега совпадают и образуют вместе одну конструкцию. Так или иначе, он обнаружил симметрию в формах. А что такое симметрия? Это... О, Боже! Это Бог? Нет. <смех> это не бог, но это было бы милое представление о боге. И мне бы хотелось, чтобы слово бог означало именно это. Симметрия означает, что вещи имеют очень похожую форму, зеркально отражают или уравновешивают, гармонизируют друг друга. Ещё это может означать гармонию. Например, твои уши. Они симметричны, как и твои глаза, руки. Но мистера Кеплера заинтересовало другое. Если у каждого кристалла снега есть нечто общее со всеми другими, но в то же время он полностью уникален и отличается от любого другого кристалла снега, из каких соображений Бог сотворил их такими? Ведь мы говорим о тех временах, когда люди считали подобные вопросы важными с точки зрения метафизики. Что такое... О, Господи. Ладно, хорошо. Мета означает меняющийся или выходящий за свои пределы, а физический означает физический. Да и в любом случае мистер Кеплер ни разу не заблудился и не умер в снегу. А вот мистер Декарт, который был французским философом и тоже любителем снега, так заинтересовался снегом, что уехал жить в снежную страну: Норвегию, Данию, Финляндию или Швецию. И так много времени проводил на холоде, что подхватил пневмонию и умер почти сразу после того, как туда переехал. Угу. Ну что такое мета А потом был фермер, имени которого я не помню, и который жил в Америке сотни лет спустя, и так сильно любил снежинки, что даже изобрёл фотокамеру со встроенным микроскопом, представляешь? Ух ты! Чтобы снимать крупным планом отдельные кристаллы снега. Однажды он вышел прогуляться в метель и тоже погиб. О, нет. Вот. Так что же с тем заблудившимся ребёнком? Он заблудился в снегу. таком тяжёлом вверху на обвисших ветвях и таком блестящем на тех прогалинах, куда пробивается лунный свет. Поэтому снег образует холодный, залитый луной защитный панцирь от одного конца леса до другого, который ведёт прямиком к вратам подземного мира. Что такое панцирь? Это пантера с волосами Рапунцель. Правда? Ха-ха-ха, ты поверил. Нет, на самом деле так называют оболочку, которая есть на спине у черепахи или краба. Такая твердая штука, которая защищает их мягкие внутренности от внешнего мира. Этим словом еще называют все, что покрывает и защищает себя. Как броня? Именно. А подземный мир? Ты же знаешь, что такое подземный мир? Да. Ну и что же это? Это мир под землей. Но ну, люди обычно считают подземный мир противоположностью рая, то есть адом, местом, где горит сера и плавятся камни, превращаясь в вещество, которое, как мы знаем из истории, порой покрывает итальянские города, например, Помпеи и Геркуланум, и сохраняет их в нетронутом виде, извергаясь из вулканов. Но это не так, потому что подземный мир противоположность жара, так же как зима противоположность лета. Это место, где всё и вся мертво, холодно и темно, как будто находишься, представь себе, внутри пустой выкливанной вороной глазницы. Фу. Но это глазница величиной с огромную подземную пещеру, больше любого из лондонских вокзалов. Ух ты, ясно. И что интересно, раз уж мы заговорили об экстремальной жаре и экстремальном холоде, жара и холод могут не только повреждать, но и сохранять, хотя и по-разному. Так, например, когда великий философ мистер Беккон, который тоже умер от холода, после того, как подхватил простуду, пока торчал в морозную погоду на улице, и набивал нутро мертвой курицы снегом, чтобы проверить, дольше ли хранится замороженное мясо. Да, о чем это я? Где мы остановились? Панцирь! Да, ребёнок брёдёт через весь лес под панцерем снега, пока не подходит к воротам подземного мира. Там огромная дверь изо льда, такая высокая, что ребёнок, глядя вверх, не видит, где эта дверь заканчивается. Но он стучит в дверь с полной уверенностью ребёнка, заблудившегося в снегу посреди зимы и ждущего помощи, тепла и утешения. И он ребёнок имеет на это право. Ты слушаешь? Да. Он имеет на это право, потому что сейчас разгар зимы, то есть время года, когда дети встречаются с божествами, когда ребёнок может обратиться к божествам, а они его выслушают, время, когда дети и божества становятся роднёй. Семья Ребёнок стучит в дверь, такую холодную, что его кулак примерзает к ней при каждом ударе, и ребёнку приходится отрывать кулак, чуть ли не сдирая кожу с руки. И трудно сказать, услышал ли кто-нибудь стук, ведь если стучишь по льду, звук растворяется в воздухе. Но потом вдруг раздаётся ужасный оглушительный грохот. Ребёнок поднимает голову и видит в небе сотню тресущихся гигантских дверных ключей, высеченных изо льда. Уходи, говорит ледяной голос Скажите, пожалуйста, хозяину или хозяйке этого места, что я уже целую вечность блуждаю в снегу, говорит ребёнок. Возвращайся, когда умрёшь, говорит ледяной голос. И попросите, пожалуйста, его или её выделить мне тёплый уголок, говорит ребёнок. И дать мне чего-нибудь поесть и попить, пока я не найду дорогу. Ледяная дверь вздыхает глубоко, словно ураган. Потом что-то подбирает ребёнка, поднимает за плечи ледяными пальцами с рядами зубов, похожих на акулье, которые насквозь протыкают шерстяное пальтишко, сдирая и обжигая кожу вокруг шеи. Потом оно тащит ребёнка вниз по студёнаму тёмному лабиринту со скоростью смерти. Ой, не бойся. Ребенок проносится по этому подземному миру, словно горячая кровь по жилам остывшего мертвеца, который заблудился в снегу, а их там миллионы, и ребенок проходит сквозь них всех, словно теплая кровь, и видит при этом чистый зеленый цвет, рождественскую зелень самого яркого оттенка, ведь зеленый – не только летний цвет. Нет, зеленый – это ей-богу и зимний цвет. Правда? Из него состоит земля. Зелень, мох, водоросли, лишайник, плесень. Всё на свете было такого цвета, пока не появились цветы. Этот цвет первых деревьев, у которых вместо листьев были иголки, деревьев, которые росли в первом промежутке между холодом и теплом. Что такое промежуток? Промежуток это короткая пауза. Рождественские ели родственницы тех первых изначальных зелёных деревьев, и они росли ещё до того, как мир решил придумать все другие цвета. Зелень остролиста оттеняет красноту ягод. У деревьев есть семьи? Да. И ребёнок из этой истории, Бог весть откуда почерпнул следующий любопытный факт: Как тебе известно, верифицируемая истина состоит в том, что по счастливой случайности зелёный цвет легче всего стереть, когда люди фотографируются или снимаются на видео. Ведь если наложить изображение на голубой или зелёный фон, то их легче будет вырезать и позже соединить, чтобы казалось, будто они находятся в каком-то другом месте, скажем, на ковре самолёте или просто подряд в космосе как астронавты. Да. Вот о чем думает ребенок перед тем, как пальцы с ледяными шипами ослабляют хватку, и ребенок грудой падает на пол, холодный, как мясницкий стол. И что такое мясницкий стол? Позже объясню. Напомни мне. А теперь представь себе ребенка, тоненького, как травинка. Перед великим богом подземного мира, восседающим на своём ледяном троне, богом обе руки которого похожи на массивную автоматизированную витрину ледяных выкидных ножей. Ой, ребёнок встаёт, расправляет и оттряхивает пальтишко, раздражённо цокает языком и нащупывает ряды дырочек, оставленных ледяными зубами там, где они проткнули шерсть. Затем бог говорит: "Ещё живость?" спрашивает он. Ребёнок выдыхает через нос, чтобы на холоде были видны клубы пара. Потом он корчит Богу гримасу, словно говоря: "Что не видно?" "Ну и но", ну, говорит Бог. "Живчик, что-то зябко здесь", говорит ребёнок. "Ты называешь это зябка?" говорит Бог. "Я Бог холода. Это пустяки. Я покажу тебе, что значит зябка". И перестанет это делать. «Что делать?» — спрашивает ребенок. Бог показывает на ноги ребенка. Ребенок тоже опускает глаза. Его ступни уже пропали из виду. Он стоит по щиколотку в воде. Ребенок проваливается сквозь тающий пол. С каждой секундой пол вокруг ребенка все сильнее растапливается. «Перестань, я сказал!» — говорит Бог. Ребенок пожимает плечами. «Но как?» — говорит ребенок. Бог в панике. Он не справляется с собственным скользящим троном. Бог крутится на нём в самом начале большого ледяного чертога. Прекрати сейчас же, орёт Бог. Посреди ночи колокол деревенской церкви пробил полночь. Опять, но полночь уже давно миновала. Разве нет? София встала и спустилась вниз. Девушка, которую привёз с собой Артур, сидела за кухонным столом. Она уже съела половину яичницы-болтунья. "Не хотите?" спросила девушка. Она сказала это тихо, словно боясь кого-то разбудить, хотя рядом с кухней никто не спал. София отказалась. Она встала в дверях и посмотрела в сторону раковины, где лежала на боку немытая сковородка. Девушка проследила за её взглядом и вскочила. "Сейчас помою", сказала она. Она помыла сковородку так же аккуратно и бесшумно, затем поставила её на нужное место, даже не спрашивая куда. София кивнула, она повернулась в дверях и вернулась в постель, залезла под одеяло, склонила голову на плечо. Чуть раньше, как только сочельник перешёл в первый день Рождества, она слушала у окна далёкий колокол деревенской церкви, пробивший полночь. Ночь была тихая и не холодная. Ветер дул в эту сторону и доносил звуки колокола. После грозы намечалось тёплое начало Рождества, и пейзаж без инея и холода выглядел хоть и зимним, но не величавым. Колокол звонил как-то приземлённее, чем должен был бы звонить в идеале в такую свежую и холодную зимнюю ночь, как сегодня. Мертва, мертва, мертва, звонил колокол. Или, возможно, Голова, голова, голова. На деревенской церкви был всего один колокол, так что он не мог сыграть мелодию. Ей показалось, что он звучал так, будто кто-то под спудом воспоминаний стучал топором по камню, но этим можно разве что затупить хорошее лезвие. Тем временем голова, резвясь на кромке раскрытого окна, сама с собой играла в игру внутри-снаружи под равномерный звон колокола. Со вчерашнего дня голова потеряла часть своих волос и казалась замызганной. Но улыбалась она безмятежно, как чеширский кот, и закрывала от удовольствия глаза в том месте, где наружный воздух сталкивался с теплотой комнаты. Раскачивался точно маятник, напрягалась в ожидании порывов ветра и усаживалась к ней на запястье, будто послушная хищная птица, когда София закрывала окно, а затем позволяла уложить себя на подушку рядом с её собственной головой. Чтобы усыпить голову, София рассказала ей рождественскую историю. Женщине является ангел. Затем женщина ждёт ребёнка. Мужчина не отец ребёнка, которого должна родить женщина, но очень хороший человек и идеальный отец семейства. Он усаживает женщину на осла и увозит её за много миль в многолюдный город, поскольку правитель велел провести перепись. На постоялом дворе нет комнат. На постоялом дворе нет комнат, а младенец вот-вот родится. Владелец постоялого двора предлагает супружской читьё место, где обычно содержится скотина. Ах, да, звезда. Она забыла про звезду. Так люди узнают и приходят навестить ребёнка в яслях. Младенца дева Мария. И София затягивает для головы песню, но она настолько выходит за пределы её диапазона, что вместо этого она поёт песню о бослике. Потом она рассказывает в главе о Нине и Фредерике, дуэте, который первоначально спел песню о бослике. Они были иностранцами, довольно эффектными. Вероятно, кто-то из них был австрийским или скандинавским аристократом. В своё время это был шлягер. Голова серьёзно и внимательно слушала рассказ о родах, рассказ о бослике и имена иностранных пап звёзд. Она мягко каталась туда-сюда по подушке, пока София пела о калакалаха, вызыванивавших слово Вифлеем. Затем голова бросила на неё особый благодарный взгляд, после чего, словно по волшебству, лишилась всякого выражения и превратилась в бесцветную матовую статую, похожая на лицо камня во древнем Риме Ленина с пустыми глазницами. На подушку полукругом выпали оставшиеся волосы. София собрала их и положила густые пучки на тумбочку. Обнажившаяся макушка головы, которую до этого прикрывали волосы, была очень бледной и нежной, как родничок младенца. Поэтому София встала и нашла большой носовой платок в глубине выдвижного ящика для носовых платков. Она обернула макушку головы, чтобы та не замёрзла без волос. София вернулась в постель и выключила ночник. Плешивая голова улыбалась ей и светилась в темноте в этом своём новом тюрбане, словно подсвеченная Рембрандтом. Словно Рембрандт написал Симону де Бовуар в детстве. Теперь София лежала в постели, ощущая вес спящей головы и думая о том, как её будет тошнить, если она когда-нибудь снова съест что-нибудь такое же жирное, как яичница-болтунья, особенно приготовленная на сливочном масле. Как это сделала девушка? Хотя, возможно, стоило бы вновь испытать тошноту, ведь помнится, в этом есть определённое удовольствие, анархическая сила очищения, один из тех пороговых моментов, когда тебе так хреново, что смерть предпочтительнее жизни, но при этом ты ещё получаешь возможность торговаться с властями, придержавшими о том, жить тебе или умереть. Сафию облуждала между сном и явью, держала в руках голову и в полудрёме грезила о множестве безголовых шей, о безглавленных каменных торсах, о безглавленных мадонн, младенцев и Иисуса в отсутствующих головами, с шеями или половинами голов. Затем в памяти всплыли святые с отколотыми головами на рельефах, высеченных на купелях и так далее. Торчащие шеи с отбитыми всеми остальными частями в церквях, разгромленных в период реформации, с какой-то самодовольной яростью во имя какой-то нетерпимой идеологии. «В мире всегда появляется яростная нетерпимость, когда и где бы не вершилась история», — подумала София. «И эта нетерпимость всегда обрушивается на голову или лицо». Сефиев вспомнила о сожжённых, соскоблённых ликах средневековых святых на деревянных алтарных ширмах в сотнях церквей, вроде той, чей колокол звенел над полями в это Рождество. Мертва голова, которые были, пожалуй, ещё прекраснее благодаря причинённому им ущербу. Сочные красные и золотые цвета фонов с королевскими лилиями, сочно написанные ткани и текучие одежды под тем местом, где должна находиться голова или лицо. Детально прорисованы предметы, которые они держали в руках, демонстрируя какого святого или апостола должна была изображать каждая фигура: подсир, крест, крест другой формы, книга, нож, меч, ключ. Ведь люди, хотевшие их уничтожить, никогда не обрушивались на предметы или сердца. Под золотыми нимбами, там, где должны быть лица, подобие амасок, но при этом, как ни парадоксально, все маски словно сняты, лишь чернеет обугленная древесина. Это должно было служить предостережением. Взгляните, из чего на самом деле сделаны ваши святые. это доказывало, что всякий символизм можно улечить волжье, что всё перед чем ты преклоняешься, окажется всего на всего сожжённым материалом, разбитым камнем, как только столкнётся с одной из форм дубины. Но это работало и от противного. Эти оскверненные святые и статуи были больше похожи на свидетельство долговечности, а не разрушения. Они служили доказательством нового состояния прочности. Загадочного, безглавого, безликого, анонимного. Спящая голова отяжелела у Софии на плече. Она посмотрела на неё, будто на собственного рождественского младенца, поскольку теперь, оставшись без волос, голова стала похожа на младенческую, как бы вернувшись в новорождённое состояние. Да, она спала как дитя, хотя и вовсе не как младенец Артур, который был верещащий и страшащий тёмной ночью души. Возможно, она была бы другим человеком, будь её собственный ребёнок хоть чуточку таким же, и, возможно, сам Артур тоже. Нащёку упала ресница, затем ещё одна, и между падениями каждой крохотной реснички новорождённая планета всё заметнее тяжелела, до боли прижимаясь к её лопатке, хотя и не придавливая её, поскольку София вдруг резко приподнялась, а всё так же крепко спящая голова перекатилась, словно сваренное вкрутую пасхальное яйцо, через её руку и по её боку скатилось в выемку возле бедра. От внезапной мысли Где эта девушка, которую привёз сюда Артур, взяла яйца, которые она потом пожарила? В холодильнике не было никаких яиц, не было никакого масла, но одно-то яйцо было. Она купила шесть, но это было больше двух месяцев назад. Если девушка съела это яйцо, то она умрёт, причём в муках, причём очень скоро от пищевого отравления. Можно ли от пищевого отравления потерять сознание? Что, если девушка лежит без сознания на полу кухни в луже собственных извержений? Колокол на деревенской церкви пробил полночь. Опять, скорее. София встала и спустилась вниз. Девушка на кухне не умерла и не потеряла сознания. С ней всё было в порядке. Она подняла голову, когда София открыла дверь. "Ой, привет", сказала она. "Вам хоть дурно?" сказала София. "Дурна", сказала она. "Нет, мне очень хорошо, спасибо. У меня всё нормально, лучше обычного. Я уже второй раз спускаюсь в Онис или только первый?" сказала София. "Второй", ответила девушка. "А вы, Шарлотта", сказала София. "Я Шарлотта и приехала сюда на рождественский уикенд", сказала девушка. "Как ваша фамилия, Шарлотта?" сказала София. «М-м-м», — сказала девушка. Она озадаченно посмотрела на Софию, а потом сказала. «Бэйн, шотландская фамилия», — сказала София. «Как скажете», — сказала Шарлотта Бэйн. «Но вы не шотландка. Откуда вы родом?» — спросила София. Шарлотта Бэйн слегка усмехнулась. «Попробуйте угадать», — сказала она. Если угадаете верно, я дам вам. Давайте поспорим на деньги. Я дам вам 1000 фунтов. Я не играю в азартные игры, сказала София. Вы очень мудрая женщина, сказала Шарлотта Бэйн. Вы не англичанка. Это слышно по вашей речи, сказала София. Мой родной отец впитал на войне неискренимую ненависть к людям из некоторых других стран. На какой войне, сказала Шарлотта Бэйн. Не будьте такой бестолковой, сказала София. На войне, Второй мировой. Она расставила акценты в его жизни. Если по телевизору или по радио говорили на другом языке или по-английски с определённым акцентом, или если в комнату, где он находился, входил кто-нибудь из той страны, которой он презиговал, он сразу выходил из комнаты. Он ненавидел немцев, французов, он ненавидел за каларабацианизм. Даже просто услышав пение определённого певца, он впадал в ярость. Потом, после войны, Он работал в сфере финансов, это вселило в него менее логичную, но столь же яростную ненависть к целому ряду народов и национальностей. «Сама-то я принадлежу к более прогрессивному поколению и признаю вас, раз уж вы подруга Артура, точно такой же англичанкой, как и я сама». «Спасибо», — сказала Шарлотта Бэйн, «но я не англичанка». «Для меня англичанка». Сказала София и подняла руку вверх, пресекая дальнейшие возражения. Теперь скажите мне, как вы познакомились с моим сыном? Уверена, ваш сын уже утомил вас этой историей, сказала Шарлотта Бэйн. Я прошу вас утомить меня ею, сказала София. А, хорошо. Ладно, сейчас я познакомилась с ним на автобусной остановке, сказала Шарлотта Бэйн. Я сидела на остановке в свой выходной, а он подошёл и заговорил со мной. Мы пошли выпить кофе. Он купил мне поесть. "И сколько вы уже знакомы?" сказала София. "Я ещё чувствую невезно," сказала Шарлотта Бэйн. "Всего пару дней. Вы на кухне и не спите в постели из-за того, что я велела вам спать в сарае?" сказала София. «Если да, то я отменяю свой указ и милости прошу вас спать в доме». «Вовсе нет», — сказала Шарлотта Бэйн. «Я не так уж сильно устала. Я поспала в поезде по дороге сюда. Да мы и не ложились спать, ждали вашу сестру. Мы постелили постели. Надеюсь, все нормально. Я нашла белье в шкафчике в коридоре на втором этаже». А потом мне захотелось чего-нибудь съесть, после чего совсем расхотелось спать. Я упустила момент, когда обычно засыпаю, а здесь у этой большой плиты было так уютно и тепло, да еще пела птичка, я слышала ее сквозь стекло, что я просто сидела и слушала и даже забыла про сон. «Вы что? Мою что?» — сказала София. «Про сон, забыла про сон», — сказала Шарлотта Бэйн. «Вы не ложились спать, потому что ждали кого?» — сказала София. «Вашу сестру», — сказала Шарлотта Бэйн. «В этом доме?» — сказала София. «Да», — сказала Шарлотта Бэйн. «Здесь? Сейчас?» — сказала София. «Она устала», — сказала Шарлотта Бэйн. Она приехала где-то без четверти 3. Долго откуда-то добиралась и сразу вырубилась. А мы всё спрятали, и потом ваш сын тоже лёг спать. Всё, сказала София. Шарлотта Бэйн пересекла комнату и открыла холодильник. Он был забит едой, словно холодильник в каком-то другом доме, в рекламе или в фильме о повседневной жизни идеальной семьи. Пистрота, свежесть и изобилие продуктов шокировали. Боже, сказала София. Только этого не хватало. София, снова лежавшая в постели рядом с головой, услышала, как церковный колокол пробил 12. Опять. София вздохнула. Если, конечно, сейчас не совсем другое Рождество, так и есть. Сегодня Рождество 1977 года. Воскресенье. Но то, что сегодня Рождество, похоже, не имеет никакого значения для людей в этом большом старом доме развалюхи в Корнуолле, где её сестра Айрис не живёт, поскольку Айрис и эта кучка иностранцев и тунеядцев никому не платят за аренду. А вписывается, более точного слова не подобрать. Хотя её сестра Айрис старовата для того, чтобы жить как студентка, ведь через 3 года ей стукнет 40тник. Её сестра Айрис ничего не понимает в жизни. София думает о том, как их мать, когда Айрис работала на заправке, говорила всем, кто спрашивал, как дела у дочерей, что у Айрис хорошая должность в нефтяной компании. Сегодня Рождество, но оно ничем не похоже на Рождество. Их матери тоже было бы неприятно. Сегодня могло быть просто воскресенье, любое старое воскресенье. Нет, даже особой воскресной атмосферы нет. Это мог быть любой день недели: понедельник, вторник, среда. Нет, даже этого нет. Больше похоже на никакой день. Единственным способом узнать, единственным намеком на то, что сегодня Рождество или какой-то другой особенный день, если бы, например, инопланетяне действительно существовали, и ты был инопланетянином и приземлился в космическом корабле на поразительно большом участке возле этой, конечно, когда-то очень красивой, как говорится, просторной, предположительно родовой усадьбы с ее «у черта на рогах деревенским расположением», Был включённый телевизор, а там на BBC более рождественский, чем обычно, карусельный мир. Да ещё тот факт, что по телевизору прямо сейчас в обеденное время крутят Национальный бархат. Национальный бархат, 1944 год. Американская спортивная драма Клэрэнса Брау у нас юная Элизабет Тейлор в главной роли. Впрочем, ничто не предвещает, что здесь будут подавать что-то вроде рождественского обеда. Наверное, Рождество это слишком буржуазно. К тому же двое из этих, бог знает скольких, на вид 50, но по правде говоря, ближе к 15 отщепенцев, с которыми живёт теперь Айрис, спят на двух старых кушетках, и, возможно, они здесь со вчерашнего вечера. Всю ночь не ложились на кровать, не снимали одежду и не делали ничего из того, что делают нормальные люди, а вместо этого просто уснули там, где были, и ещё не проснулись. Так что, если бы даже София захотела сесть и посмотреть рождественским утром успокаивающую старую классику вроде этой, тем более в это Рождество, когда её отец укатил на хрен в Новую Зеландию, а её мать на хрен померла, то сесть можно было бы только на твёрдый стул с кривыми ножками. Коммуна. Сквот. Смотри, мыши нагадили вон там на полу. этически альтернативная анархистская жизнь слабое оправдание для жизни без ответственности нелегальный грязный хиппово-похмельный псевдоромантический сквот но хоть кому-то хватило ума наладить генератор так что электричество есть за что примнога благодарен гамлет ведь холод собачий и у софии тоскливо на душе Впрочем, на одном из живущих здесь мужчин, кажется, его зовут Пол. Очень интересная на вид китайская хлопчатобумажная стеганая куртка в тёмную полоску. Айрис, которую все соседи по квартире зовут Айр, видела вчера, как София взяла эту куртку с одного из столов, куда они складывают верхнюю одежду в заброшенной оранжерее при доме, и вывернув её наизнанку, поискала у швов бирку, но так её и не нашла. Кажись, Пол ты только что подбросил моей сестре Вундеркиндо рыночную идейку на будущий год, сказала Айрис и обняла Софию. Это Соф, сказала она сквозь сигаретный дым в целой комнате людей, когда приехала София. Какую комнату хочешь, Соф? Судя по всему, в доме 16 спален, хотя в некоторых из них есть дырки в потолке, а в одной живут птицы, которые залетают сквозь дырку в черепице и устраиваются там на зиму. А у живущих здесь людей нет собственных комнат. Они сами выбирают, в какой им сегодня ночевать. Только не ту с дырой в потолке. Спасибо, сказала София, и все в комнате рассмеялись. В кухне было полно народу. Кто-то подвинулся на скамье за столом, чтобы она могла сесть и присоединиться к разговору. Они говорили о местности в Италии, где крестьянин, работая во дворе, однажды увидел, как его кошка просто взяла и упала на бак. Когда он подошёл посмотреть, что она делает, то обнаружил, что кошка умерла. Он подобрал её, хвост отвалился. София рассмеялась. Она просто не могла удержаться от хохота, представив кошку, у которой отвалился хвост. Больше никто не засмеялся. Все повернулись и посмотрели на неё. Она перестала смеяться. Кошка умерла, потому что в прошлом году на фабрике рядом с фермой лопнул кран, и наружу вытекло облако химикалий, которые производились на фабрике, и поскольку это место славилось своей мебелью, бедствие продолжалось уже много месяцев, потому что никто в мире не хотел покупать мебель, изготовленную в этом месте, опасаясь, что древесина отравлена. Никто там даже не узнал, а бутечки, пока с деревьев не опали все листья, словно наступила зима, хотя стоял июль, и птицы замертво падали с неба, а кошки, кролики и другие не все животные скоропостижно умирали. Потом местные жители начали отводить детей в больницу, потому что их лица покрывались сыпью и прыщами, но владельцы фабрики так и не сообщили об утечке властям. Поэтому я двесел в воздухе несколько недель, прежде чем власти прислали войска, чтобы эвакуировать один из городков, пострадавших от утечки. И жителям пришлось оставить в домах всё своё имущество, что, наверное, было ужасно, поскольку дома были затем снесены бульдозерами и похоронены под огромной грудой земли. А людям запретили есть салат и фрукты, выращенные в этих краях. Теперь никто из живущих там не знал, болен он или нет. И множество скота было уничтожено, а власти предупредили местных жителей, чтобы те даже не пытались заводить детей. София витала в облаках. Она посмотрела вверх на гласные и согласные, напоминавшие абсурдный скрабл, который живущие здесь люди написали красками вдоль карниза. Всё ещё довольно изящно, несмотря на ветхость. Изопропилметил, фосфофторит, неминуемая смерть. На самом деле это были слова, или почти слова. Из, пропил, метил, или, возможно, это был метил. А дальше фактически слово фторит. Ну и в конце однозначно, неминуемая смерть. Одна из девушек за столом заговорила о том, как слышала от подруги своей подруги, что какие-то её знакомые из того места, где произошла катастрофа, поехали в отпуск в другое место в Италии, и хозяева отеля попросили их никому не говорить, откуда они приехали, опасаясь, что все остальные постояльцы запаникуют и разъедутся. Девушка рядом с Софией передала ей парочку мятых листов бумаги с фотографиями. Две кошки лежали на боку в заросшем травой поле, как будто спали. На вид они казались не мёртвыми, а обычными, хотя и странноватыми кошками, лежащими на боку с закрытыми глазами. Там было и лицо девочки, пористое, как наждачная бумага. Девочка улыбалась, все её фотографировали. Кошмар, что могло бы произойти в других странах? Сказала София, и все за столом покатились со смеху, как будто она отколола очень смешную шутку. Затем они специально ради неё заговорили об одном месте, словно оно находилось на той же улице, и его название звучало как имя экстраординарного артиста или персонажа Диккенса. Секретная фабрика выпускала там ХБО, сказали они. Они постоянно употребляли аббревиатуры. Женщины переодевались мужчинами, а мужчины говорили за главными буквами. Она производила ХБО – химико-биологическое оружие. Она производила что-то наподобие трикальцийфосфата. «Ну, трикальцийфосфат очень полезен», – сказала София. «Его можно использовать везде». Кто-то рассмеялся над этим, всего один человек – мужчина по имени Марк. Одна девушка, в когда-то симпатичном, а теперь распустившемся на баку шерстяном свитере, перегнулась, предложила Софии сигарету и спросила, чем она зарабатывает на жизнь. "Моя сестра очень важный человек", сказала Айрис, встав у Софии за спиной и потрепав её по голове словно ребёнка. "Закончила школу и открыла своё дело, пока ещё училась в колледже". Она была только на первом курсе, а уже заработала кучу денег на дублёнках. Кто-нибудь из вас наверняка носил дублёнку моей гениальной сестры. Что сейчас лучше всего идёт, Соф? Макраме, сказала София. Сумки и бикини, а ещё одежда. В последние пару лет по-настоящему раскрылась Греция, джелабы тоже до сих пор продаются, а последняя новинка — новый вид полиэстера, дорогой, но очень ноский, по ощущениям более натуральный. Это действительно так, и знающие люди уверены, что он заполнит пробел, оставшийся после марли. За столом царила тишина. «Ажурная вышивка, конечно, тоже еще популярна», — сказала София. По-моему, она практически не устаревает, а ещё её можно носить с иронией как элемент панковского стиля. Снова тишина. Потом мужчина по имени Боб, явно нынешний партнёр Айрис, заговорил о людях в их районе, которые работали на военном заводе, а теперь страдали от болезней, и все перестали с ним осуждением смотреть на Софию, а вместо этого снова погрузились в обсуждение мировой политики. Обои в этой комнате с телевизором выглядят оригинально. Начало века, каким милым мог бы быть этот дом, если бы он стал чьим-то жилищем. Сидя на твёрдом стуле, София смотрит, как Элизабет Тейлор идёт по тропинке в одном из тех великолепных цветных фильмов, которые становятся понятными только на Рождество, когда знаешь, что этот цветной фильм, даже если смотришь его по такому вот чёрно-белому телевизору, София задумывается над тем, каково Айрис видеть на кухонной стене слово Смерть каждый день, всякий раз, когда она заваривает чашку чая или просто проходит по кухне. Айрис не приехала домой на похороны. Ей было бы тяжело? Ей запретили? Ей просто было всё равно? Дома имя Айрис никогда не произносят вслух. Вчера вечером она слышала, как одна из этих женщин довольно официально завершила беседу, как будто это было какое-то собрание, а не просто тусовка за столом, прочитав вслух отрывок из книги о весне, которую они считали классикой. Эта женщина Гейл прочитала рассказ, который поначалу напоминал рождественский, но я в рождественском не был. В водосточных канавах, под карнизами и между кровельной плиткой всё ещё виднелись пятнышки белого зернистого порошка. Пару недель назад он выпал точно снег на крыше, и лужайки, поля и ручьи. Возрождение новой жизни в этом пострадавшем мире было подавлено не при помощи колдовства или вражеских действий. Люди сделали это своими руками. Всё было таким многозначительным и тяжеловесным, София поднялась в свою ледяную комнату на верхнем этаже, где стоял буквально арктический холод по сравнению с обогревателями внизу. Она пыталась согреться под пальто, когда в дверь постучала Айрис, которая принесла электропечку. «Так и знала, что ты задубеешь», — сказала она. Она включила прибор в розетку. София натянула край пальто на Радио Таймс, которую прихватила с собой. Празднования Рождества дома, по крайней мере, с тех пор, как Айрис перестала приезжать домой на Рождество, больше всего нравилось ей тем, что она могла листать рождественский двойной выпуск своих родителей и отмечать крестиком то, что планировала посмотреть. Она читала журнал чуть не плача, когда Айрис подошла к двери комнаты на ветхом этаже, вероятно предназначавшимся для слуг, со старинным ковровым покрытием и грубой древесиной в пятнах краски в тех местах, где не было ни ковра, ни линолеума, ни подстила. Издали казалось, что в этом году «Радио Таймс» поместил на обложку веселую новогоднюю елку. Но если присмотреться, дерево превращалось в прилестную заснеженную, типично английскую деревушку с тропинкой посередине, собакой у ворот и почтовым ящиком. София спрятала журнал под пальто, когда Айрис села на край старого матраса, чтобы показать груду писем, которые пришли уже вскрытыми и заклеенными почтовым скотчем. Обнаружено вскрытым или повреждённым и официально запечатано. Скотч почему-то рассмешил Айрис. Потом она поцеловала Софию в голову и вернулась вниз к своим друзьям. Айрис не упомянула, ещё ни разу не упомянула о матери. И вот София встречает Рождество в одной комнате с парой спящих незнакомых людей и смотрит, как строгая, но любящая мать Вельвет Браун договаривается о том, чтобы её дочь приняла участие в больших национальных скачках. Красный почтовый ящик на обложке Radio Times. Почему он значит так много и в то же время так мало? Она хочет, чтобы он имел такое же значение, как раньше. И почему этот день, который раньше имел и по-прежнему имеет значение, так много значит для такого множества людей? Почему он больше не имеет для неё этого значения здесь и сейчас? Сама мысль о том, что какой-то день недели должен иметь какое-то значение, вызывает у нее страшное чувство усталости. Она и не знала, что усталость бывает настолько глубокой. В значении всегда есть подначка. Глубокий вдох, София. Скоро будет цирк Билла Смарта. Билли Смарт-младший, 1934-2005, британский цирковой исполнитель и импресарио. Потом большой послеобеденный фильм. Сегодня это «Волшебник страны Оз». «Волшебник страны Оз. 1939». Американский музыкальный фильм-сказка, снятый по новой в то время технологией трехцветного техника лора Виктором Флемингом. Что ж, «Волшебник» все равно местами черно-белый. Сезон больших фильмов на BBC в этом году представляет серию фильмов с Элвисом. Элвис тоже уже умер. Когда Айрис входит в комнату с телевизором и приносит ей кружку чего-то горячего, не чая и не кофе, а чего-то с запахом скотного двора, София говорит: "Помнишь, как когда-то ты вытащила меня из школы, чтобы сходить на солдатский блюз, и мы поехали в Лондон?" Айрис ещё толком не проснулась. Её волосы стоят торчком с одной стороны. Их нужно расчесать или помыть. От неё пахнет этим домом даже больше, чем от самого дома. Это затхлый запах секса. В доме от всех так пахнет. Она откидывается на спинку старого дивана и зевает, не прикрывая рта, пока люди на больших национальных скачках расстегивают одежду на потерявшей сознание маленькой Элизабет Тейлор. «Не-а-а!» <говорит> — говорит она. Она трет лицо обеими руками. «Теперь, когда он умер, на Рождество по телеку крутят его фильмы», — говорит София. «Иногда кому-то нужно умереть, чтобы все мы еще немного пожили», — говорит Айрис. «Пошлость, клише», — думает София. Она ощущает себя забитым ребенком. С тех пор, как она сюда приехала, София все больше и больше ощущает себя забитым ребенком. Тем не менее, она не сдается. «Его показывали по Би-Би-Си вчера утром», — говорит она. «Солдатский блюз». «Угу», — говорит Айрис. Ты дала мне поносить свою куртку. Мы пошли выпить кофе. Ты повела меня в 2 E, говорит София. 2 E знаменитая кофейня на Old Compton Street в лондонском Сохо, работавшая в 1956-1970-х годах. Сыграла решающую роль в формировании британской поп-музыки конца 50-х. Названа по фамилии первых владельцев Фредди и Сэмми Ирани. Аэрис поднимается со спинки дивана и снова зевает. Даже целый миллион бешенных лошадей не затащил бы меня на фильм, в котором Мелвис играет в тупую войнушку, говорит она, выходя из комнаты. При этом она оборачивается и подмигивает Софии. Мертва голова, голова мертва, 12. Снова полночь, господи. Церковный колокол пробил сегодня в пятый раз. София раздражённо вздохнула, она перевернулась в кровати. Голова лежала рядом, она не шелохнулась, неподвижная, точно камень. Это был розыгрыш, но, разумеется, розыгрыш. Деревянский ребёнок-нонконформист раскачивал верёвку колокола, чтобы люди, услышав его, решили, что сошли с ума. Ну а теперь лето. И десятилетний Артур входит через парадную дверь в кабинет, где София вынуждена сидеть, потому что нет выбора, и приходится работать на дому почти всё время, пока Артур сидит дома на каникулах. Если Артуру 10 лет, значит, это воспоминание из 90-х. Мам, в новостях показывают какую-то очень знакомую тётю, говорит Артур. Я работаю, говорит София. Я правда её знаю, только не могу вспомнить, говорит Артур. Ну и что? говорит София. Я подумал, если ты тоже посмотришь на неё, может, вспомнишь, говорит он. Это что, такая игра, чтобы я пришла и посмотрела с тобой телевизор? говорит София. Нет, я просто хочу, чтобы ты посмотрела на неё, говорит Артур. Только на эту тётю, одну минутку. Это не займёт и минутки, всего пару секунд, максимум 10. И поскорее, а то её перестанут показывать. София вздыхает, она что-то записывает, отмечает в книге бух учёта, где остановилась, ставит курсор рядом с цифрой, до которой дошла на экране и встаёт из-за компьютера. Когда она заходит в гостиную, по телевизору показывают Айрис. Она ораторствует, она вещает об отходах шерстомойных фабрик. в питьевой воде, говорит Айрис, опрыскивание сельхозкультур, связь пестицидов с нервно-паралитическим газом, связь нервно-паралитического газа с нацистами. Айрис сильно постарела, расстал с тела, не закрашивает седино. В целом она заметно сдала. Депрессия, тревога, смятение, говорит она. людей помещают в психиатрические больницы только потому, что невежество системы здравоохранения ведёт к ошибочной диагностике. Непризнание широкого спектра симптомов, затруднения с использованием языковыми средствами, галлюцинации, головные боли, суставные боли. Её снимают на фоне какого-то залитого солнцем поля. Выгоревшая трава и деревья с густой листвой в летней пыли шевелятся на ветру вдали у неё за спиной. «Это отрасль промышленности, продукт или, если хотите, детище Второй мировой войны», — говорит она. Смена кадра. Кивающий интервьюер. Затем снова лицо Айрис. А за ее лицом, за экраном с теленовостями, здесь, на краю Хемстеда, за деревянными патио, тоже роскошный ранний вечер, такой солнечный, каким он больше не будет никогда. И соседи жарят во дворе барбекю, а их ребятишки везжат от счастья, запрыгивая в детский бассейн и снова выпрыгивая. Возвращение в студию новостей. Эксперт говорит диктору, что всё сказанное Айрис неправда и вызывает смех. Все мы минируем, подкапываем и взрываем самих себя по-своему и каждый в своё время, думает София. Что ты торчишь дома, уставившись в телевизор в такой погожий денёк? вслух говорит она. Неужели тебе некуда больше пойти и нечем больше заняться? Стоя на коленях перед телевизором, Артур оборачивается. Он кажется раздавленным. Всякий раз с Софией приходится очень сильно стараться, а это невероятно трудно. Иначе уязвимые места сына ранят её в самое сердце. Я думал, что знаю её, говорит он. Мы её знаем? Нет, говорит София. Среди наших знакомых такой нет. Она возвращается в кабинет и ставит палец на записанное число, снова смотрит на цифры на экране. Да, хорошо. Снова полночь. София сосчитала удары колокола. Энная полночь за сегодня, сказала она в голове. В голове было всё равно. Голова была так же безмолвна, как говорят, безмолвная могила. Сафие перекатила голову по одеялу и взяла её в руки. Она была тяжёлая. Такой тяжёлой она ещё не была. Теперь у неё не было глаз, не было рта. Что ж, возможно, это и хорошо. Будем считать, что это хорошо. Но есть лицо, а есть безликость, и то и другое далеко не всегда однозначно хорошо. Например, как-то ноябрьским вечером, какой-то год, судя по одежкам, начало 80-х, либо София сама теряет равновесие, либо довольно милый на вид паренёк, которого она никогда раньше не встречала, слегка подталкивает её в поясницу, и она падает на лестнице между этажами в жилом доме, где её квартира расположена на втором. За пару дней до этого происходит кое-что ещё. Совершенно другой мужчина за рулём машины с открытым верхом, что само по себе странно, ведь в такую погоду обычно не опускают крышу на кабриолете. Притормаживает возле неё, пока она забирает свою машину на стоянке недалеко от розничного магазина, куда собирается наведаться. И этот мужчина просит её на минуту сесть к нему, чтобы обсудить неотложный вопрос. Она проходит мимо, больше не взглянув на него, но мужчина неожиданно появляется снова, и едва ползёт на машине рядом с ней по пустынной улице. Теперь он уже закрылся от моросящего дождя, но пассажирское окно опущено, и мужчина кричит Софии с водительского сиденья, что хочет обсудить с ней нечто важное, вопрос жизни и смерти, и снова просит её присесть в машину, чтобы спокойно переброситься парой слов. Она продолжает идти, как будто его нет. Она смотрит прямо перед собой, поворачивает и заходит в универмаг, мимо которого случайно проходила. Она прячется за дверью, в которую только что вошла. Стоит там возле прилавка с духами, в облаке ароматов, то и дело поглядывая на дверь и проверяя, нет ли кого-нибудь за спиной и вокруг. Добравшись до офиса, звонит в полицию, сообщает о мужчине и называет номер его МГ. Это случилось пару дней назад. Сегодня, когда она приходит домой, дверь её квартиры широко распахнута. Она бы никогда не оставила входную дверь на распашку, уходя утром. У неё дома мужчина, которого она не знает. Она видит его в открытую дверь. Он сидит за столом в столовой, улыбается ей и машет рукой, словно они друзья, но они не друзья. "Кто вы чёрт возьми такой?" говорит она из-за двери. С возвращением, Заходите, говорит он. Вы так, как вошли, говорит она. Мужчина поднимает обе руки, как будто сдаваясь. Он похлопывает по стулу рядом с собой. Она остаётся у раскрытой входной двери. Он снова показывает жестом на стул рядом с собой. "Может, присядете?" говорит он. "Я отниму у вас всего пару минут, несколько секунд и всё. Ровно столько времени, чтобы успеть показать вам вот это". Она проходит в столовую и становится подальше от стола, покрытого фотографиями и ксерокопиями. Кажется, на них ещё живые люди, в которых стреляли и которых ранили. У одного мужчины ноги залиты кровью, другому выстрелили туда, где когда-то было лицо. Затем незнакомец показывает фотографию комнаты, похожей на чёрную пещеру. София видит на переднем плане отделённую от тела кисть руки, лежащую на полу словно перчатка, а затем под столом другую фигуру по виду напоминающую голову. Скажу на чистоту. Нам нужна ваша помощь, говорит он. Мы уже знаем, что вы за человек и какой вес имеете в мире. Мы сами и другие люди по всей стране, по всему миру хотели бы воспользоваться тем, что считаем вашим весьма здравым смыслом. Он говорит ей, что надёжная система отслеживания интересных личностей один из способов избежать зверств, подобных тем, что запечатлены на фотографиях. Каких личностей? говорит она. Отслеживание кого? Он говорит ей, что отслеживание обычно помогает поддерживать порядок. Он намекает, что ему известно о том, что она знает. Существует такая вещь, как правда, и осторожное отслеживание близких нам людей, которых можно расположить или не расположить, где-то на довольно обширной шкале между интересной личностью и радикальным активистом, порой играет решающую роль при опровержении их участия в определённых событиях. и не словами, может порой практически искупить их грехи, говорит он. Искупить грехи, говорит она. Очень хорошее выражение, говорит мужчина. Вы же знаете, что я больше не католичка, говорит она. Он обезоруживающе улыбается и с теплотой кивает, словно одобряя всё, что она когда-либо совершала. Он и впрямь кажется очень милым человеком. Кем бы вы ни были, говорит она. Я хочу, чтобы вы покинули мой дом сейчас же. Квартиру, говорит он. Правильное наименование этого помещения квартира или апартаменты, если бы мы находились за океаном. Между прочим, она милая, уютная. Он сгребает фотографии и документы и достаёт из кармана кусок картона или бумаги, кладёт его на стол. На тот случай, если вам нужно будет связаться, говорит он. Спросите мистера Барта и подумайте над этим. Это не займёт много сил. Нам всего лишь нужно знать простые вещи: кто, где, когда. Совершенно безобидно. Ведь в конце концов, разгадка тайны жизни в чём, говорит она. Простите, говорит она. В чём разгадка тайны жизни, по вашему мнению, говорит она. Разгадка в вопросе. Незваный гость по-прежнему сидит за столом. А вопрос звучит так: в какой миф мы предпочитаем верить? А теперь я выпровожу вас из здания мистер Барт, говорит она. Ой, нет, мистер Барт это не я, говорит он. Значит, мистер Барт это человек ВМД? говорит она. Не имею ни малейшего представления, говорит он. Он тоже как-то связан с вами, говорит она, затрудняясь сказать. Она отодвигает стол назад и встаёт. Она проводит его обратно через открытую дверь и вниз по лестнице на первый этаж. Когда он толкает её или когда она кренится вперёд и теряет равновесие или и то, и другое вместе, лететь остаётся ещё 6-7 ступеньек. При падении она довольно сильно разбивает себе руку. "О, боже", говорит он. "Осторожнее". Он помогает ей подняться в самом низу пролёта. Он очень крепко держит её за ушибленную руку, смотрит ей в глаза. Какое ужасное падение, говорит он. Надеюсь, всё будет хорошо. Надо же. А вы совершенно сволочь, говорит она. Подойдёте ко мне ещё хоть раз, и я, и вы. Ну, конечно, говорит он. Он улыбается ей, и впоследствии она мысленно может назвать эту улыбку только понимающей, понимающей, насколько она сама умна. Вернувшись наверх в свою квартиру, а не дом, она находит карточку с напечатанным на ней телефонным номером, засунутую под уголок салфетки на столе. Боже, она возвращается к закрытой входной двери и вешает на неё цепочку. Задёргивает шторы во всех четырёх комнатах, опускает жалюзи в кухньке, хотя её окно выходит лишь на голую кирпичную стену. Потом она вдруг замечает, как её собственная рука опускает жалюзи и фыркает от смеха. Она отпускает жалюзи, и они сами по себе подскакивают обратно. По пути в ванную она снимает цепочку с входной двери. Пусть приходят, если хотят. Она идёт за карточкой и запихивает её за дорожные часы на каминной полке. Она набирает ванну.